«Необыкновенное, обыкновенное чудо» Сборник Вступление. В этой действительно уникальной аудиокниге собраны рассказы подопечных нашего фонда вместе с историями популярных писателей. Мы в фонде уже давно хотели подарить детям возможность попробовать себя в роли литераторов и рады, что знаменитые авторы согласились вместе с нами поучаствовать в такой невероятно трогательной истории. Необыкновенное обыкновенное чудо для меня – Это то, как наши дети мыслят, творят и фантазируют. Они пока свободны от всяких условностей и ограничений, наверное, поэтому смелости их идей часто могут позавидовать и взрослые. Наша задача сегодня – не давать угаснуть этому огоньку, не ограничивать полет фантазии, а наоборот – оберегать и ценить их непосредственность. Это наш самый ценный вклад в будущее. Мечтайте, создавайте – и творите вместе, чтобы подобных необыкновенных обыкновенных чудес в мире стало как можно больше. Константин Хабенский, основатель благотворительного фонда Константина Хабенского Если вы начнете слушать эту аудиокнигу, то случится чудо. И не только потому, что чудесные истории войдут в вашу жизнь, а потому что мы сможем помочь ребятам, которым это сегодня наиболее необходимо. Удивительный проект, в котором сочетаются замечательная литература и благородная цель. Александр Цыпкин Мы живем среди чудес. Просто не замечаем. Писатели — это такие особенные люди, которые и отличаются тем, что их видят. Это аудиокнига о чудесах, которые нашли знаменитые авторы — и подопечные фонда Константина Хабенского. Пока в нашей жизни есть чудеса, мы живем не зря. Александр Прокопович, главный редактор Астрель-СПБ и АСТ.